Джерри так и не попробует то самое меню, что я обещала придумать к открытию. Не увидит, как белые створки окон откроются навстречу новому дню, пока я включаю печи, достаю подносы и расстилаю пергаментную бумагу. Не польёт с особой любовью бегонии на подоконниках и на стенных полочках, что появились точь-точь в тех местах, где сгорели прошлые. Не выберет любимый клюквенный маффин с витрины, как делал каждый день самого открытия Поппи. По крайней мере, с первого её открытия. Не поворчить, что поставщик масла сдирает слишком дорого, а изюм у рахата на портландском рынке перестал быть таким сладким. Он передал всё это мне по наследству. Как и саму Поппи. Разгребая вещи в квартирке Джерри в квартале от пекарни, мы с Джеком нашли много чего интересного. Его фотографию со студенческих времён, где он красуется в плавках с тремя приятелями, такими же худощавыми, как и он сам. Двое из них, доживших до этого дня, приезжали на похороны и рассказали нам немало весёлых историй. В стареньком серванте, прямо за сервизом, что когда-то Джерри и его молодой жене подарили на свадьбу, спрятался деревянный ящичек с сигарами. Кто бы знал, что мой Джерри, что чихал в присутствии Лолы и запыхивался уже на третьей ступени лестницы, любил перекурить сигарку-другую, пока никто не видит». В стопке конвертов со счетами и чеками, что любой стареющий человек хранит в одном из ящиков, обнаружился листок с автографом самого Терри Поттера, одного из лучших игроков «Портланд Трей Блейзерс». Джек был под таким впечатлением, что раз пять повторил. «Парни обалдеют. Джерри встречался с Терри Поттером. Поверить не могу». Он как мальчишка с баскетбольным мячом любовно покручивал автограф и строчку с пожеланиями от любимого игрока. А я не могла нарадоваться, как влюблённая в своё чадо мамаша. «Думаю, Джерри был бы не против, если он останется у тебя». Пожала я плечами. «Ты шутишь?» В глазах столько надежды, что я невольно рассмеялась. «Нет, забирай. Похвастаешься перед своими мальчишками». Подколола я его, за что получила толчок в плечо. «Эй, смотри-ка!» «Что там?» Пока я копалась в одежде Джерри... Джек разбирал шуфлядки с документами, где и нашёл файл, что хотел мне показать. «Завещание?» Выдавила я, видя подпись Джерри внизу страницы и печать нотариуса. «Мне понадобилось присесть, а так как кресло из гостиной мы уже вынесли, то пришлось опуститься прямо на пол, к сваленной куче белья». Джек присел рядом. «Он оставляет тебя всё». «Неудивительно, ведь ты была ему как дочь» но вместо теплоты внутри чувствовалась одна досада. Он умер ведь из-за меня, из-за своей почти дочери. Джек обхватил меня ручищами со всех сторон. Лучший способ скрыться от мира и скрыть от мира меня. Ты не виновата, слышишь? Виноват Чарли Мюррей и только он. Я вздрогнула. Непривычно слышать это имя. Вот уже полгода оно обходило нас стороной, «Один-единственный раз мы позволили этому прошлому проскользнуть в наше настоящее четыре месяца назад, когда суд вынес ему вердикт и отправил в тюрьму Хилкрест на девятнадцать лет. Никакое чистосердечное признание не умолило всего того, что он совершил за пять лет». «Когда же Джерри успел составить завещание?» «Наверное, в определённом возрасте все подумывают об этом», предположил Джек, поглаживая мои плечи. Джерри был не молод, «Вас не связывали никакие официальные документы. В случае его смерти всё имущество досталось бы государству». Даже после смерти Джерри умудрился позаботиться обо мне. Со слезами сказала я. У меня и в мыслях не было продавать Поппи. Это детище не только Джерри, но и моё. На этой кухне я испекла свой первый кекс, полусырое месиво, которое растеклось по столешнице, как только я перевернула форму. Здесь я впервые почувствовала себя любимой и важной. Делала свои первые шаги к тому, чтобы кексы пропекались, а дрожжевые булочки росли в объёмах. Чуть позже, уже здесь, уже уверенно стояла у плиты, управлялась сразу четырьмя партиями разной выпечки и успевая выбегать в зал, чтобы обслуживать клиентов. Здесь я познакомилась со столькими людьми, с хорошими и не очень. С миссис Калетти, её вездесущим длинным носом, мистером Бруно, что ненавидел свою работу в банке, но изо дня в день надевал один и тот же костюм и плёлся в National Банк на Сигурни-стрит, потому что выплачивал кредит на обучение детей. Завтрак в поппе был чуть ли не единственным, что он мог позволить чисто для себя. Десять минут с разделом анекдотов в газете и меринговый рулет с тонной сахара. И сразу по делам. Миссис Донахью была моей любимой покупательницей. Она являлась в пекарню ровно в 10.30, Взбивала гнездо волос, хлопала подведёнными глазами вокруг и плыла к витрине, куда я только-только положила партию булочек с апельсиновой цедрой. «Свежие?» — начинала она ежедневный ритуал, хотя знала, что наисвежайшие. Я специально выставляла таймер на печи так, чтобы к приходу миссис Донахью она уже успела выплюнуть парочку зажаристых булочек прямо мне в руки. Остина я тоже повстречала здесь. И Джека. После при таких ужасных обстоятельствах. Может, пламя и не думало уничтожать меня, только свести нас вместе. Поппи — место встреч и расставаний. Я любовно провела ладонью по поверхности стола, усеянного мукой от утренних приготовлений. Оглядела всё те же старые стены уже с новым ремонтом. Да простит меня Джерри, но кое-что я изменила под себя. Всё-таки мои вкусы были посовременнее». Но горшки с бегониями оставались на своих местах. Компенсации, что Джек получил от Джонатана Гринвуда, с лихвой хватило на то, чтобы Поппи снова засияла. Отец Эмбер всего-то лишился крупицы своего состояния. Его плата «Синяки и рана Джека» шла в дополнение к 11 месяцам заключения, которые он получил по обратие обвинения. Слишком малый срок, как мне кажется. Впрочем, семья его была не согласна. Прекрасно помню ненависть на лицах Эмбер и её матери, когда они покидали зал суда. Дверь открылась, впустив шум голосов и фоновой музыки из зала, и тут же закрылась. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы понять, кто стоит за спиной. Я научилась чувствовать Джека по его дыханию. А ещё еле ощутимому аромату дыма, что пропитал каждый сантиметр его тела. Он давно выбросил свой костыль, а я — повязку с живота. И с тех пор на наших телах и душах не появилось ни одной раны. Джек обвил меня руками и обвёл кухню глазами вслед за мной. У нас неплохо получилось. Я тоже об этом подумала. А всё потому, что нам помогала лучшая ремонтная бригада всего Портленда. «Хвали их не так часто, а то зазнаются», — со смешком посоветовал Джек. «Зазнаются?» расмеялась я, указывая на четыре подноса, что оставали на столе и ждали своего часа. Да я в честь них назвала своё меню. Куда уж больше зазнаваться? Идём. Там не хватает только тебя. Моя семья и первые клиенты ждали меня в зале пекарни Поппи, которую удалось собрать по кусочкам, выстроить на руинах прошлого. Не обошлось без помощи пожарной бригады девятнадцатой части что появилось в дверях развалин в тот самый день, как мы пустили деньги с компенсацией на материалы и завезли их в пекарню. С тех пор прошло немало времени, и сегодня состоялось долгожданное открытие. Народу насобиралось немного, если не считать ту самую пожарную прикаду. Они готовы были торчать в пекарне день и ночь, лишь бы их кормили булками со скидкой. Надо бы пересмотреть своё решение и продавать им выпечку по полной стоимости». «Мало им красоваться на страницах меню и в названиях новых рецептов, так ещё будут сокращать нашу прибыль». Но когда мы с Джеком вытащили каждый по два подноса в зал и булочки из того самого нового меню стали расхватывать то тут, то там, я не могла наглядеться на всех этих людей. Они действительно стали моей семьёй. «Кто заказывал Мэтью Брауни?» Спросил Джек, предлагая шоколадные брауни, названные в честь, конечно же, никого иного, как Мэтта Брауна. «Дайте-ка попробовать». Мы тут же выхватил одну штучку с подноса и чуть не уронил на пол. «О, горячая!» «Прям как ты!» Ставил свои пять копеек Хокенбери. «А где десерт в мою часть?» «Держи». Я повернула поднос той стороной, где лежал рядок яблочных рулетиков с орехами, Хокенбери. Хок больше всех на свете обожал яблоки, так что я не могла бы придумать десерта ещё больше подходящего для него». «А где мои Келли-Мелли?» Раздался голос Келли, которая чуть не завизжала, узнав, что в меню Поппи будут особые конфетки ручной работы с её именем. «Объеденье!» «Простите, ребята!» забасил Логан, посмеиваясь со всей этой картиной эстели. Вместо чашки кофе в его руке была бутылка пива и никакой выпечки. «Но всё это нелепо!» «Но никто его не слушал!» «Нелепо!» Подстегнул друга Джек, снял с подноса завитушку в форме сердца и всучил ему в руки вместо пива. «На, ешь, это специально для тебя». «И что это?» Мы с Джеком с улыбкой переглянулись. «Сердце Логана». В запели мы, и все вдруг залились смехом, видя ошарашенное лицо Логана. «Что? Сердце Логана? Что за идиотское название?» «Всё потому, что у тебя самое большое сердце». Подмигнула я ему и поцеловала в щёку. «Ты смотри, шепард!» — промямлял Логан, откусывая сразу половину завитушки. «Твоя невеста на меня запала». «Только слегка». «Блин». Проглотив творожную начинку, смиренно пробормотал Логан. «А ведь и правда ничего». Я была счастлива снова открыть двери Поппи, снова встать за плиту, снова почувствовать себя частью чего-то большего. Но в день открытия я устала, как никогда. Эта усталость не сравнится даже с тем днём, когда пришлось носиться по лесу, убегая от верзилы с ножом. После закрытия мы потратили ещё 40 минут на дорогу и лишь затемно были дома, в Линвуде. Джек всё ещё не мог привыкнуть к тому, что доделал ремонт. Каждый раз, выбираясь из машины, он с любовью разглядывал свой новый дом, как я с любовью разглядывала пекарню. «Как насчёт тихого вечера на террасе?» — предложил он. «Всеми руками за. Только сначала покормлю я, пока она не съела полдома». Я дернула ручку и тут же чуть не повалилась обратно со ступенек. На меня запрыгнуло коричневое мохнатое пятно и принялось вылизывать во всех видимых и невидимых местах. Лула, перестань!» «Ну, хватит уже!» «А ты чего смеёшься?» — надула я губы в сторону Джека. «Лучше бы помог». «Ну уж нет. Сегодня твоя очередь получать порцию любви». Трёхгодовалая Колли приняла не только кличку, но и повадки своей предшественницы. Мы взяли её из приюта, как только покинули Лофт, и перебрались в Линвуд. Джек так и сиял в тот день, ведь всегда хотел собаку. Порой мне казалось, что в ней живёт душа моей Лолы, и так она присматривает за мной. Мы прошли с Лолой по окрестностям, наслаждаясь свежестью природы и её тишиной. Я помахала Генри и Амелии, перекинулась с ними парочкой слов, пока наши собаки приветствовали друг друга на свой манер, и вернулась в дом. Джек уже вынес на террасу два бокала с вином и поставил на маленький столик у диванчика качелей. «То, что нужно», — протянула я, забираясь к нему под крылышко. Мечтала об этом целый день. Джек взглянул на последние брызги заката, уплывающего за бесконечный лес, а затем на меня. А я мечтал об этом всю жизнь. Жизнь. Надеюсь, она ждет нас долгое. Через четыре месяца я стану миссис Шепард. Наша свадьба едва ли переплюнет грандиозную феерию, новоиспеченные Четы Лэнгли в поместье Паркрос. Но нам плевать. Настоящая любовь любит тишину. Настоящая любовь встречается тогда, когда её совсем не ждёшь. В языках пламени, горящей проводки, в больничной палате под светом флуоресцентных ламп. Наша с Джеком любовь загорелась случайно, как загорается просто нет непотушенной сигареты. Никто не ждал, что вспыхнет пламя. Но любовь вообще штука непредсказуемая, как и огонь.